Глава 28. Угощение. В этот раз я вошла через главные ворота драконьего замка. Правильнее будет сказать, не вошла, а въехала. Норбан не собирался останавливать карету и доставил меня к крыльцу замка. Замок был красивым, высокие белоснежные стены, выложенные из больших блоков, высоченная двухстворчатая дверь, украшенная деревянными узорами. Сделав шаг вперед, запрокинула голову, залюбовавшись замком. «Таких величественных в прошлой жизни мне не приходилось видеть». «Госпожа Алиона!» — услышала знакомый голос возле себя. «Что же вы не заходите?» Вздрогнув, резко опустила голову и оступилась. Руки дракона тут же оказались на моей талии, а я разозлилась на себя. «Почему в последнее время я так реагирую на его слова?» Хотела стремиться в объятия. «Хм, тортик!» Возле меня тут же оказались любопытные дети. «Это для нас?» Тинрен бесцеремонно дернул его на себя. «Для вас!» Улыбнулась, но тут подколола мальчишку. «Будь моя воля, угостила бы только твою милую воспитанную сестричку». «Хм, думаете, обижусь и откажусь?» «Нетушки!» Он нахмурился, показал мне язык и дернул сестру за руку. Та, улыбнувшись, пошла за братом. «Алеона, дай ему время. Дракон так и не отошел от меня. Он поймет, что ты не ищешь выгоды, примет и полюбит тебя». «Кто еще выгоды ищет?» пробормотала я, делая шаг назад. «Он — шаг ко мне. Жила себе спокойно». Ничего не подчиняла, никому не мешала, а тут... Я еще шаг в сторону, он вновь ко мне. Он смотрит так же, загадочно, с улыбкой. Смущает одним словом, все мысли в голове перепутались. В груди жарко стало, уши неожиданно запылали. Выгоду из всей ситуации только вы извлекаете, не так ли? Его пальцы провели по моей щеке. «Не надо», — прошептала я. «Мы на улице могут увидеть». «Получается...» Дивер наклонил голову ко мне, наши глаза встретились. «Вы не против, если я буду касаться?» Его ладонь легла мне на плечо. «Вас наедине, когда никто не видит?» «Против!» Оттолкнув от себя дракона, вздрогнула и быстро взбежала на крыльцо. В спину толкал тихий смех. «Так, Алиона, держись!» «Недолго осталось. Скоро дракончики обретут силы, смогут обращаться без твоей помощи, и ты будешь свободна. Никто не будет дергать и смущать». Помня слова Миссия, что с драконами связываться себе дороже, решила больше не допускать подобных ситуаций. «Он наиграется, а мне потом страдать. Высшие существа!» Фыркнув, вошла в большой холл, где меня встретил мужчина в камзоле. Он поклонился и произнес. «Госпожа Алеона, разрешите представиться. Дворецкий Артур, проходите в зал, вас ожидают дети». «Артур, я провожу госпожу». Дивер вновь оказался рядом. Женщина в форме служанки, черное платье, белый фартук и чепчик расставляла тарелки в огромном зале. «Да, такой не назовешь столовой. В нем без проблем можно разместить тысячу человек». И, наверное, место останется. Не хотела бы я завтракать, обедать или ужинать в таком официальном месте. Открытый торт был порезан. Дети с предвкушением смотрели на него. Подойдя поближе к Тинрену, посмотрела на его руки, но не успела поинтересоваться, мыл ли он их перед едой, как меня опередила милая Найвара. «Госпожа Алеона, мы уже помыли руки». Она взглядом показала на большое окно, Там стояли кувшин, белый тазик и полотенце. «Какие вы умнички! С вашего позволения тоже помою!» Развернулась и услышала, как Тинрен бормочет. «Я тебе говорил, Ная, что она подумает про руки. Чистюля, как и ты!» Улыбаясь, хотела палить на руки из кувшина, но не успела взяться за ручку. Дивер решил помочь. «Разрешите, госпожа?» Давно я не ухаживал за женщинами». Служанка, что тоже спешила помочь с мытьем рук, ухнула. «Представляю, что она там себе надумала. Великий дракон поливает из кувшина руки простой человечки. Только бы сплетни не разошлись по городу, а то мне тут еще жить. Дивер детей поставит на крыло и поминай, как звали. А я тут одна». «Алеона, вы загрустили? О чем задумались?» Участливо поинтересовался дракон. «О тебе, о жизни, о сплетнях», — хотелось ответить. «Да вот, думаю, вкусный ли торт? Разнообразия в кондитерской нет». Вытерев полотенцем руки, взялась из-за кувшин. Дракон приподнял в удивлении брови. «Подставляйте руки». Прохладная вода полилась на его ладони. «Спасибо». Он принял от меня полотенце. «Не ожидал, что вы поможете мне помыть руки. Я лишь пожала плечами». А насчет кондитерской, провожая меня к столу, улыбнулся Дивер. «Для вас же лучше. Всё разнообразие будет в вашей лавке. Если торты и пирожные будут получаться вкусными, то разбогатеете». Итак, так не бедствую», — вздохнула. — Я не из-за денег, а чтобы не прожить жизнь, сидя на стуле и наряжаясь в платье. — Вы очень странная, Алиона. Все женщины мечтают выйти удачно замуж, желательно за дракона, наряжаться, ездить на балы и больше ничего не делать. — Это до ужаса скучно. Дайте есть, а то дети скоро вас съедят. Служанка разложила десерт по тарелкам. Поднеся карту первый кусочек, переживала. Насколько вкусным окажется лакомство. Но мои страхи были напрасны. Десерт был на высоте, в меру сладкий, нежный, пропитанный. Покупать в той кондитерской можно, только вот разнообразить бы ассортимент. О чём я думаю? Ассортимент будет в моей лавке и точка. С улыбкой доела вкусный кусочек. «Госпожа Алиона, хотите, я покажу вам свою комнату?» Допив чай, предложила Ная. «Я с удовольствием посмотрю и твою, и комнату брата». Настроение улучшилось. «Вот еще Что в моей комнате интересного?» Буркнул Тинрен. «Нечего там делать». «Это потому, что ты игрушки утром разбросал», — хихикнула сестричка. «Вот и не хочешь показывать свою комнату». «Госпожа, все давно прибрано», — поклонилась служанка, а Тин тут же расцвёл. Вот, нет у меня в комнате разбросанных игрушек. Извольте, могу доказать. Начнем с моей, а потом к тебе, Ная. У меня коллекция деревянных рыцарей и драконов. Будет битва. Госпожа Алиона, вы играете за старую противную ведьму, что держит нежную принцессу в плену. Ты, Ная, конечно, принцесса, а я с отрядами рыцарей вас спасу. Ведьма? От предложенного сценария я засмеялась. «Хорошо. Ведьму я смогу отыграть, ваше высочество, спасающий принц». «Папа, а ты пойдешь с нами?» Девочка с надеждой посмотрела на отца. «Непременно. Разве я могу пропустить битву между рыцарем и ведьмой?» «Ах, папа, как давно ты с нами не играл!» Ная, позволив себе вольность, с радостным криком обняла родителя за талию. Дивер так тепло, с любящей улыбкой, смотрел на дочь, что я залюбовалась. «Господин, вам письмо?» В зал вошел дворецкий и протянул конверт хозяину. «Странно». Прочитав, от кого письмо, Дивер извинился и вскрыл конверт. «Вот этого я никак не ожидал. К нам едут гости. Письмо пришло с обозданием, мне нужно срочно их встречать в порту». Госпожа Алеона, присмотрите за детьми, я скоро вернусь. Хорошо, мы как раз поиграем в рыцарей. Дети, вы обязаны слушаться госпожу Алеону, как меня. Это касается особенно тебя, Тинран. Никуда не убегать, если будешь оборачиваться драконом, то только не в своей комнате. Сын с удивлением посмотрел на отца. Мебель разнесешь, спать будешь на полу. «Залов много, тренируйтесь там». «Хорошо. Эй, я, неси все мои игрушки в малый зал. Мы там устроим эпическую битву». Поняв по своему просьбу отца, мальчик загорелся идеей превратиться в дракона. «Вы садитесь пока за стол. Я сейчас в доме, старший мужчина. Так что подождем тут, пока служанка принесет игрушки». Дракон ушел, а мы остались ждать начала игры. Через какое-то время одновременно раздался шум с двух сторон. Служанка в соседнем зале расставляла игрушки, а со стороны главного входа было слышно, что дворецкий с кем-то перепирается, уверяя, что хозяина нет дома.